Идут туристы на перевал. Видят, сидит пастух Скажите, уважаемый долго нам таситься до перевала. Идите. А что, не, не можете сказать? Идите! Ну ладно, ладно, ладно, пойдем. Спасибо тебе, Матю. Ну пойдем, Матю. Часа три! А вы что, сразу не могли, что ли, сказать? Мне нужно было посмотреть, как вы ходите! Зина, вернувшись в работе, говорит Музу. А ты знаешь, ну, я сегодня встретила подругу. Мне нет, никакого до этого дела нет. Ну, нет так нет. Но у обе массыны придется сдать металлолом. В фотосалоне. Эм, вам какие фотографии нужны? Побольше или поменьше? Поменьше, поменьше, в конверт помещались. Ага, тогда улыбайтесь, не так широко, чтобы в кадры поместились потому что ты меняешь, потому что ты меняешь. Там что ты меняешь? Там там там ты меняешь. Потому что ты в классе. Воврин, воврин. Да, Марван, в столике нам там разговаривают. Почему у тебя в диктанте сплошные пропуски на странице? Почему? Это Мариванна место для рекламы. <реклама> запилелые, запилелые, запилелые. Три вещи способствуют крепкому сну. Чистая совесть, мягкая подушка и некрасивая жена. <реклама>